Глава тридцать пятая. Винченцо. Утром Джер открыл глаза и, полежав с полминуты, явно осознавая перемены в себе, сказал «Охренеть! Я теперь, получается, маг, да?» И столько восторга в голосе было, что Винченцо не стал разочаровывать бедолагу. «Маг», — согласился он и руку подал. «Сильный?» «Сильнее некуда» руку зацепили и барон сел поерзал плечи расправляя и даже огляделся с чувством собственного превосходства над простыми смертными знакомо будешь колдовать отойди от костра проворчала миара явно не выспавшаяся и особенно раздраженная по этому поводу если зелье испортишь я тебя выпарю я маг думаешь магов не порют «А что, порют?» Джер явно имел иные представления о жизни магов. Еще как!» — заверил его Карага. «Розги — это первейший и незаменимый, я бы сказал, инструмент воспитания». «Если я так...» Джер поднял руку, и над пальцами его стал сгущаться воздух, раскаленный, добела. Силен, парень, только зря он...» Карага щелкнул пальцами, и на мальчишку упал плотный купол. «Сиди!» — сказал Винченцо дикарю, который дернулся было. «Он знает, что делает, а сам поежился. Сколько лет прошло, он прекрасно помнит это давящее тяжелое чувство, когда казалось, что на плечи небеса рухнули, и что они того и гляди раздавят». Мальчишка сцепил зубы, покраснел, Попытался встать и... «Все, я понял!» — прохрипел он, вытирая ладонью кровь износу. «Честно, понял!» «Он понял!» — повторил дикарь. И Карага убрал купол. А дикарь помог мальчишке подняться. И по спине похлопал, когда тот согнулся в приступе кашля. Заботливый. А вот на отца когда-то крики, что Венченца понял, не подействовали. И мольбы тоже. И кровь эта, которая сперва из носу хлынула, а потом, кажется, сама кожа ею сочилась. Нет, отец был куда более хладнокровен и дождался, когда Венченца отключится. — Сила — это хорошо, — произнес Карага наставительно. — Но сама по себе сила — это лишь меч. Дай его в руки дураку, и он скорее себя зарежет, чем врагов. Так понятно? Я. Ты должен помнить, что полагаться лишь на силу это то же самое, что полагаться лишь на качество металла, из которого создан меч, или на умение кузнеца, его выковавшее. Оно, конечно, весьма важно, но твое собственное куда важнее. Можно было просто сказать. «Так оно нагляднее», — Карага оскалился. «Скажи, если ты в компании иных благородных баронов вытащишь свой меч и начнешь махать им направо и налево, как они к тому отнесутся?» «Известно как», — буркнул мальчишка. «Так и до... Я понял». «Именно. Твоя демонстрация будет истолкована как вызов». «В большинстве случаев». «В большинстве?» «Меньшинство предпочитает не связываться с молодыми дураками, предоставляя высокую часть их воспитания другим». «Я не дурак». Уши покраснели, и воздух вновь сгустился. — Не дурак, не дурак, но ты молод и не сдержан, а высокое искусство ораторского мастерства поможет добиться того, что ты весьма скоро утратишь контроль, — припечатал Карага. Я даже говорю-то с тобой мягко, сочувствующе. — Он умеет сочувствовать, — дикарь отряхнул пыль с паренька. — Нет, — ответил Винченцо, — но притворяется неплохо. «Это...» «И говорит правду. В башнях стараются молодняк не выпускать лишний раз, иначе легко можно попасть, скажем, столкнется с кем-то, слово за слово, а там дуэль. Или он кого покалечит, или его покалечат». «Зачем?» «А зачем, молодой да талантливый маг, если он чужого рода? Но бывает и наоборот. Выставляют кого-то, кто слаб». «Молодым тяжело сдерживаться, особенно когда появляется желание доказать свою силу. Или вот раззадорить, что тоже легко сделать». «Специально?» — уточнил Джер. «Конечно», — Винченце глядел на парня, который, кажется, начинал понимать. «Вот и получается, что некий молодой маг в порыве гнева убивает или калечит другого мага». А тот не сам по себе, но принадлежит знатному роду, и тот род взывает о справедливости. Дальше торг, ущербы и прочее. — Сложно все. Джер почесал макушку. — Но я понял, я больше не буду. — Будешь, — Карага подул на ладонь. — Обязательно будешь, или я ничего не понимаю в молодых талантливых магах. «А потому, Винченцо, друг мой, не окажешь ли ты любезность посмотреть, на что наш юный гений способен?» Гений слегка зарделся. Похвала была приятна. «Только и вправду отойдите, что ли?» Карага махнул рукой на лесок. «Щит я поставлю, но все же лучше без лишних разрушений». Идем. Винченцо посмотрел на дикаря. Тот на мальчишку мальчишка на невесту что восседала на корточках с видом невозмутимым, но вот кивнула и повторила идем поляна образовалась на месте старого дуба, который не выдержал очередной бури и лег на бок, выдернув из мягкой почвы корни ветви его растопыренные застряли в кроне леса, да так дуб и остался висеть на них давай сказал венченца поляна была невелика Что давать? Что можешь? Закрой глаза. Почувствуй в себе силу. Постарайся выровнять дыхание. Вдох и выдох, вдох. Позволь ей течь, прислушиваясь к своим ощущениям. Высокое искусство медитации помогло бы. Где-нибудь в башне с него бы и начали и продолжили бы. Пару месяцев только ею занимались бы. Парень послушно засопел. Не спеши. Одернул Венченца. Слишком частое дыхание силы не прибавит, только голова закружится. Ты ее чувствуешь? Ну, да, наверное, если это она. Когда сильно горячего вина хлебанешь, чтобы аж горло пережгло, то похоже. Сравнение было образным, но довольно точным. Хорошо, отозвался Венченца. А теперь постарайся немного ускорить течение силы. Как? Как-нибудь, силой воли. Представь, что она бежит быстрее и сосредоточься на пальцах. Направь ее! Из ладони Джера вырвался огненный столб. И в воздухе закружились хлопья темного пепла. Запахло дымом. Примерно так, согласился венченца. А теперь останови. Как? Точно так же. Она столб был высотой в два человеческих роста и плотности неплохой. Сила, конечно, не структурирована, но притом показывала довольно-таки равномерное распределение, что тоже говорило об отличных задатках. С хрустом обвалилась пережжённая ветвь, но до земли не долетела, вспыхнула и рассыпалась тем самым темным пеплом. «Если ты не перекроешь, то вычерпаешь себя досуха». «И что?» «И всё. Похороним здесь». Столб мигнул и исчез. А мальчишка, обернувшись, уставился на Венченца. «Ты врешь? Слегка преувеличиваю. Сила потому и не открывается сразу, что организм должен вырасти настолько, чтобы принять ее, в том числе и создать защиту от таких вот случаев. Ты бы вычерпал себя настолько, насколько это возможно, а потом несколько дней просто лежал бы, пластом. Мальчишка нахмурился, кажется, не до конца поверив. В обычных условиях так и делают, позволяя магу оценить границы своих возможностей. Но сейчас у меня нет ни малейшего желания тащить тебя на своих плечах. Я понял. А теперь сперва дослушай до конца, сядь. Так как тебе удобно. А лечь можно? Можно и лечь. А хоть вниз головой повисни, если тебе так комфортно, то пожалуйста. Твоя задача привыкать к тому, что у тебя есть сила и учиться ее контролировать. Мальчишка плюхнулся на траву и скрестил ноги, поскреб коленку в свежеобразовавшейся дыре. Впрочем, дыра была не слишком заметна, поскольку и штаны, и кожа барона были покрыты одинаково плотным слоем грязи. Попробуй потихоньку выпускать ее на одной ладони, затем на другой. Как ни странно, у него получилось. Сперва столб возник справа, потом слева. А теперь выпускать не этим вот столбом, а, допустим, сделать его ниже. А как? Твоя сила... Ладно, не ниже. Видишь, она выходит... У меня это похоже на поток, как в реке. И я лишь делаю русло уже или шире. Или представь, что ты берешь из себя нить. Чем она толще, тем сила больше. Слишком тонкую пока не бери. Для операций с малой энергией опыт нужен приличный. Мальчишка кивнул и сосредоточился он громко дышал, явно полагая что от этого справиться с силой будет проще, потом поерзал запыхтел, но вот снопы света, что вырывались из ладони в небеса не становились меньше на лбу появился пот не спеши венченца не стал подходить близко и дикарю не позволил, когда тот качнулся ты пытаешься подчинить ее. — Но ты же не подчиняешь работу сердца или вот легких. Твое тело знает, как и что делать, но тебе нужно научиться его слушать. — Вот, вот тот старый маг тоже такую хрень говорил, — пробурчал Джер, смахивая со лба капли пота. — Посадит на пол, поставит картинку перед носом с точкой и, мол, гляди на нее, открывай в себе суть. А какая суть во мне, если точка на картинке? Возмущение было искреннейшим. «Хватит!» — сказал Винченцо. «Положи руки на колени. Вот так. Сделай глубокий вдох и выдох, и еще один. Дыши животом. Вот, пусть надувается. А потом выдыхай. Медленно-медленно. И смотри, что происходит с силой. Она выдыхается?» «И выдыхается, и вдыхается». Сила связывает тебя с миром, но вне тебя ее мало. Она проходит сквозь тело и остается внутри него, и ее уже ты можешь использовать. В обучении юных магов нет ничего особо интересного. Так, рутина. Но почему-то процесс увлек и Винченца. Конечно, дома учителя практиковали иной подход, и был он, надо полагать, куда эффективнее этих вот разговоров. Но вряд ли кто-то позволит сломать мальчишке пальцы или засунуть его в колодец. И колодца-то нет. А теперь просто постарайся чуть ускорить ее движение, а потом замедлить. Настолько, насколько получится. Даже если получится немного, то уже хорошо. Я... Если позволишь, я покажу. Задумчивый взгляд, затуманенный слегка, И значит, парень не притворяется, а работает, пытаясь совладать с силой. И что надо будет? Ничего, дашь мне руку. Никто из магов дома не допустил бы другого, разве что в исключительном случае, разве что. Пальцы у мальчишки теплые и шершавые, все в мелких трещинах, в занозах и ногти отросли, а под ними черная кайма, а маги руки берегут. «Зачем, кто бы сказал?» «Закрой глаза и запомни, так делать не стоит. Когда маг открывается другому, тот другой может... Это как впустить в свою крепость людей, которым ты не доверяешь. А мне ты доверяешь?» «Нет, но выхода другого не вижу. Разве что и вправду пальцы ломать, чтобы боль отвлекла». Его сила колобродила, то ускоряясь, то замедляясь, и отнюдь не по желанию мальчишки, но сама по себе. Она потянулась к Винченца, и собрать ее, переплести с нитями собственной, оказалось не так и сложно. «Это... это... чешется?» «Терпи. А теперь смотри. Вот так слегка увеличиваем скорость...» Он уже забыл, до чего сила может быть тяжелой. И замедляем. А зачем? Ускорять там или замедлять? Зачем? Скажем так, если тебе предстоит тонкая работа, создание заклятия высокой сложности, то и работать лучше на медленном потоке. Он гибче и в целом легче поддается влиянию. Венченца замедлил еще больше и отделил тонкую нить. «Держи!» «Я...» «Извини!» «Само собой, у мальчишки не получилось. Никогда ни у кого не получается с первого раза». «Давай!» венченца потянул новую нить. «Если хочешь, можешь представить, что это и есть нитка. Подержи в руках!» Джер вытянул пальцы. А дикарь сел рядом, наблюдая за происходящим, но не вмешиваясь. Нить, само собой, скользнула сквозь пальцы и Джер дернулся, пытаясь подхватить. Не выйдет она нематериальна, но горячая большей частью нематериальна, и тепло ты ощущаешь не пальцами, потому что даже сломанные его чувствуют. Сила представь, что она идет в руку окутывает ее, как... — Перчатка? — Именно. — Тебя так учили? — Нет, — чуть помедлив ответил Винченцо. — Ты не отвлекайся. — Я не отвлекаюсь. Ведь Джер восстанавливался, если не мгновенно, то куда быстрее, чем сам Винченцо. Он будто не чувствовал, насколько пустой разряженный здесь воздух. Или не воздух. «Смотри, я начну движение, ты продолжишь». Следующие несколько часов прошли, возможно, не так эффективно, как могли бы, но вполне увлекательно. И мальчишка не отлынивал, и под конец у него даже вышло худо-бедно контролировать всплески силы и высоту огненного столпа на ладони. «Хватит!» — Винченцо понял, что и сам устал. Хотя, казалось бы, что он делал, кроме как поддерживал и направлял. Но нет, он чувствовал себя опустошенным. «Но получается же!» «Хватит! Для первого раза более чем достаточно. Ты молодец, и все у тебя получается». «Да? Сколько недоверия! Его, похоже, не часто хвалили. Хотя Винченца в принципе не хвалили». Сколь бы он ни старался, почему-то получалось, что старается он мало. Недостаточно. Для чести, которую ему оказали. И пальцы вот заболели. Хотя это скорее фантомные ощущение. С чего бы им столько лет прошло? А тогда зарастил он их сам. И быстро. Правда, не с первого раза ровно, но опыт — это опыт. А теперь вот... Иди. Венченцо указал на лагерь. «Миара наверняка что-нибудь досварила». «Ага», — парень поднялся и закряхтел. «Я думал, что магом это так. Рукой махнул и опа». «Полное причем», — поддержал венченца, а затем не выдержал, усмехнулся. «На самом деле для выброса энергии ничего больше не надо». Ты сейчас и вправду можешь махнуть рукой и создать волну огня. А почему огня? Понятия не имею. Есть разного рода исследования, но мне кажется, что дело именно в том, что сама суть энергии ближе всего именно к пламени. Объяснение, которое по сути ничего не объясняло, но мальчишке хватило. Он встряхнул руки и посмотрел на ладони. А ведь я все-таки стал магом. «Жаль, отец не увидит», и ушел. С ним и девчонка, которая все это время просто сидела на краю поляны и наблюдала. Винченца о ней позабыть-то успел, а теперь вспомнил и подумал, что это ненормально, чтобы ребенок пару часов вот просто сидел и... Дикарь посмотрел парочке вслед и поднялся, потом руку подал, которую Венченца принял. «Это ведь не так просто, как ему кажется. Магия!» «Не так», — согласился Винченцо. «Сила. Чем ее больше, тем жестче должен быть контроль, чтобы не получилось, что он разозлится и выплеснет. И если вон в сторону, то ладно. Но ведь и нас может, а силы как раз у него с излишком. Но ничего, научится. Куда ему деваться?» — И что дальше? Кроме того, что учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал один мудрый человек. — Сложно сказать. — Венченцо сделал глубокий вдох и руки зачем-то за спину спрятал. — С его уровнем он был бы неплохим приобретением для рода, но он вряд ли захочет приносить клятву служения. — У него замок есть? — Да, и нет. «Ты и вправду думаешь, что его возвращения ждут?» Дикарь хмыкнул, но ответил. «Думаю, что там очень удивятся, если он вдруг вернется, а рады не будут. Кто там сейчас при власти, понятия не имею, но факт, что власть такая штука, неделимая...» «С магом, который Карага в угол загнал, в лучшем случае договорятся. Если тому нужен был именно Карага, то к чему убивать остальных?» Венченца не стал мешать чужим рассуждениям. Иногда, иногда причин не было. «Но напрямую никто не решится противодействовать магу. Я верно понял?» «Напрямую — да. Но есть яды». На магов они действуют много хуже, но если целью задаться, то можно и найти. Кроме того...» Он замолчал. «Маг такой силы вне города. Это опасно. Это ставит под сомнение саму необходимость существования города как место, где живут маги. Только там и живут истинные маги». «А потому...» как только кто то поймет что в мальчишке не просто какие то там отблески силы которые порой случаются то тут то там ему не жить понятно дикарь посмотрел на небеса что именно придется все таки устраивать революцию хорошая шутка наверное слушай дикарь все еще смотрел на небо «Тебя это не смущает?» «Что именно?» «Да, как тебе сказать? Такое вот ощущение, что это небо, оно не совсем настоящее». «В каком смысле?» Винченцо посмотрел. «Сегодняшнее небо мало чем отличалось от вчерашнего и позавчерашнего именно. Вот что его царапнуло еще вчера. Облако!» Венченце указал на облако. «То вон, на кролика похожее. Вчера оно было там, только под другим углом повернуто». «И не только оно. Значит, мне не померещилось». Дикарь потер глаза. «Что ж, наверное, это хорошо». «Чем?» Было стыдно признаться, но вот эти облака, которые выглядели вполне настоящими, но вряд ли настоящими были, пугали Винченца. Пусть даже страх был совершенно иррациональным, тем, что система худо-бедно работает, совершенно не успокоило. Какая система? И причем здесь облако, которое совершенно точно было вчера и позавчера просто повернутое иначе? и плохо заключил дикарь потому что мы понятия не имеем что происходит во внешнем мире только остальным не говори ладно венченце еще раз посмотрел на небо которое выглядело до того настоящим что он ненадолго даже усомнился в том стоит ли верить не произошло ли ошибки и кивнул в конце концов пока с небес не падают звезды Они могут быть и нарисованными.